Глава тридцать восьмая. Тая. Следующие три дня я практически не помню. Во всяком случае, даже пытаться восстанавливать ход тех печальных событий я никогда не буду. А если кто-то спросит, что я ела, пила, с кем разговаривала или сколько часов спала, ни за что не отвечу. Днем я всегда старалась максимально занимать себя делами, которые наваливались как снежный ком. Документы, справки, МФЦ. Правда, пыталась совсем не думать, как только жалость к себе накатывала силой и зажмуривала глаза. В грудной клетке, будь-то поле выжженное. А по ночам? По ночам много плакала, конечно. Девочка моя. Обнимает меня Яна Альбертовна, когда поминальный обед заканчивается, и мы выходим из ресторана. Как ты? Я хорошо. Закутавшись в черное пальто, натягиваю на глаза темные очки и слабо улыбаюсь с прощающимся с нами коллегам отца. По его воле тело подвергли кремации, поэтому захоронение будет через три дня. Сегодня только прощание и обед. Добрых слов было сказано много. Не верится, что папы больше нет. Морщусь, чтобы не расплакаться. Ваня реагирует молниеносно, притягивает меня к себе и бережно целует в макушку. Та и держится. Отвечает он. Она молодец. Я знаю. Отвечает Соболева. А мама, как она уехала так стремительно, мы даже не попрощались. Вздыхаю трудно. «Мама». Проговариваю. На нее смотреть страшно. Папа ведь скончался у нее на глазах с течение обстоятельств. Приступ случился ровно на том месте, где не было связи. «Да, нелепость какая-то». Мама пыталась помочь ему подручными средствами, но без препаратов и терапии не смогла. «Ужасно». Яна Альбертовна качает головой, и я продолжаю. На сознание того, что они всю жизнь спасали человеческие жизни на операционном столе, а когда случилось несчастье, помочь было некому. Добило ее окончательно. Мама даже с коллегами не разговаривает, ушла в себя, со мной тоже не особо. Пытаюсь не показать обиду, но мне правда безумно больно. Я думала, что смерть папы как-то сблизит нас, но она предпочитает оплакивать мужа в одиночестве. М да. Задумчиво произносит Яна Альбертовна. «Так бывает, дети. В жизни нет никаких гарантий, что врач никогда не заболеет или спасатель не попадет в аварию. Бог для каждого уготовил свой исход». «Я понимаю. Утвердительно мотаю головой и снова сдерживаюсь. Мы пока находимся в состоянии шока. Нижняя губа дрожит, поэтому я ее прикусываю и прячусь в вороте Ваниной рубашки». Можно ли подготовиться к смерти близкого человека? Конечно, нет. Сколько угодно думай, что жизнь не вечна, и все мы приходим в этот мир, чтобы потом уйти. Но когда это случается, как обухом по голове. Боже, за что нам это все? Прости нас, перестань мучить, умоляю. Перед сном в кровати снова плачу. Ваня терпеливо поглаживает по плечу и тяжело вздыхает. В темноте ночи все помехи и преграды отступают. Мне больше не надо держать лицо, чтобы улыбаться многочисленным коллегам, профессорам медицины и высокопоставленным пациентам. Я маленькая девочка, которая навсегда потеряла папу. У меня и при жизни-то его было мало. Действительно, парадокс и насмешка судьбы. Отец лечил людей, делал сложнейшие нейрохирургические операции, много раз боролся, чтобы завести мотор. Папа, как самый лучший доктор, ремонтировал чужие сердца и совсем забыл уделить время своему. Мне кажется, он меня не любил. Вздыхая утыкаясь подбородком в твердое плечо, Соболев за эти дни превратился в мою жилетку. А еще он странно тихо себя ведет, Всегда рядом, всегда на подхвате, но будь-то в себе. «Тай, ты себя накручиваешь», — уговаривает он. «Хочешь, расскажу, что твой папа сказал, когда я позвонил ему, чтобы попросить твои руки?» «Ты звонил ему, чтобы попросить такое?» Удивляюсь и смотрю в спокойное лицо. Рука на моем предплечье замирает. «Конечно. Я же не из пещеры вышел». Закатываю глаза и усмехаюсь одновременно с остаточным схлипом. «Что сказал папа?» «Устроил мне допрос с пристрастием. Сначала подумал, что ты ждешь ребенка, потом вопросы всякие задавал». «Какие, например?» «Твой любимый цвет». Мы оба смеемся, и это ощущается необычно, потому что происходит впервые за несколько дней. Видимо, папа специально задавал тебе вопросы полегче. Рассуждаю, только дурак не заметит, что я обожаю розовый. Твою мать. Ваня бьет себя по лбу. А я ответил белый. Смеюсь, расслабляюсь. Шутник. Дурак. Целую колючую щеку и распределяю конечности на стальном теле. Все хорошо, малыш. Ваня жмется ко мне. Очень жаль, конечно, что вы не поговорили перед тем, как... Правда, жаль. Снова плачу. Боли, скорпы отпускают меня не сразу. Сначала как следует выматывают. Помимо того, что я пытаюсь осознать смерть близкого человека, фоном вдруг начинаю бояться за остальных. Поэтому обнимаю Соболева еще сильнее. Он терпит, продолжает поглаживать и молчит. Я люблю его так смертельно, что мне физически больно представлять, что Ваня может вот так, как папы просто в один день не стать. Сердце сжимается в уродливую кляксу. Снова зажмуриваюсь и представляю маму. Одну, совсем одну. Все потому, что благодаря постоянной вовлеченности в медицинскую практику у них даже друзей-то толком нет. Сплошь одни коллеги и интерны. Маме почти сорок. Согласно известному советскому фильму, жизнь только начинается. Но сейчас, в темноте осенней ночи, в день похорон отца, мне кажется, что это конец. И мне безумно ее жаль. «Ты меня раздавишь сейчас». Наконец-то не выдерживает Ваня. Хватит себя накручивать, Тай. Боюсь, шепчу. Боюсь, что тебя тоже не станет. Скулю тихонечко, страх окутывает. Он такой большой, родной и сильный, такой живой. Всегда горячий. Мой. Влажные губы накрывают мой рот. Ваня целует меня жадно, придерживая подбородок, а затем отклоняется. глупенькая я всегда рядом. Пожимаю плечами. Будь-то в пропасть падаю, Вань. Падаю, падаю, выбраться не могу. Падай. Легко отвечает он. «Я тебя поймаю всегда». А в доказательство сильные руки уверенно тянут меня на широкую грудь, укладываюсь на нее, разбрасывая свои волосы вокруг, целуя впадинку в районе ключицы. Это тоже своего рода секс, только секс для души. «Со мной никогда ничего не бойся, малыш». На треснутый голос Соболева звучит хрипло. Прикрываю глаза, вспышки, невесомость. Теперь мы оба падаем. Падаем в пропасть, как единый организм. Одно целое — он и я. Ладно, ты только люби меня. Робко прошу, практически засыпая. Буду любить. Твердо отвечает Ваня, обжигая мои мокрые щеки горячим дыханием. Спустя три дня. В холле крематория довольно много людей, которых я из-за долгого ожидания условно делю на две части. Одни явно сотрудники ритуальных служб, хмурые и равнодушные другие же родственники с выцветшими от горя лицами. Наша очередь. Тянет меня за руку Ваня, поднимаясь. Все делают вид, что друг друга не замечают, каждый в своем панцире. Подойдя к окну, протягиваю документы, паспорт и свидетельство о смерти папы. На гербовой бумаге. Валеев Александр Степанович. Тихо произношу, нам нужно забрать урну с прахом для захоронения. Грузная сотрудница крематория тут же натягивает очки и словно ныряет в большой журнал. Сверяет данные на мониторе компьютера. Нахмуривается. Так. Валеев. Нам сказали через три дня. Шепчу. Ком в горле. Последний шаг остался. И мы все, выдохнем, надеюсь. Так. Постойте, забрали уже Валеева? В смысле забрали? Округляю глаза возмущенно. Это какая-то шутка? Если да, то крайне неудачная. В этих стенах шутить грех страшный. Растерянно смотрю на Ваню, он аккуратно сдвигает меня и заглядывает в окно. Извините, фамилия ведь распространенная. Может, вы что-то напутали? Обращается к ней. Посмотрите еще раз, будьте добры. Я еще в своем уме. Злится она, листая журнал. Ну как? Снова вступаю в диалог. Как такое могло произойти, скажите мне? Свидетельство о смерти у меня на руках. Без него вы не имели права выдавать урну. Вы что-то напутали. Где мне сейчас искать? Значит, получили с документами. Женщина хватает синюю папку со стола. Вот, пожалуйста. Дубликат свидетельства о смерти. И копия паспорта. Заявление. Получила дочь. Еще вчера. Дочь? Что за бред? Соболев поигрывает желваками на скулах, тоже раздражается, поэтому я снова вступаю в диалог, голосом сбивающимся в истерику, проговариваю. Но у папы кроме меня не было детей. Я единственная дочь, и я ничего не получала, понимаете? Девушка! Кричит сотрудница на весь первый этаж. У нас тут все задокументировано, ошибок быть не может. У нас серьезная организация с лицензией. Вот, пожалуйста, прах выдан Валеевой Адель Александровне. Как? ах в голове коллапс происходит а адрес там есть гремит соболев у меня над духом разберемся еще с вашей серьезной организацией есть вот пожалуйста поселок каменка улица трудовая дом 9.